Глава 21. 20 лет прошло с тех пор, как я стал королем. Да-да, именно королем, а не герцогом, как раньше планировал. Мол, есть у меня, господин, подчиняюсь императору. Тяжелое для сатарского королевства было время, хотя люди жили намного лучше, чем при власти одержимых. Королем я стал не просто так, а для того, чтобы было меньше проблем с соседними государствами. Как оказалось, не все в этом мире были под гнетом одержимых, имелись владения под контролем нормальных людей. Правда, находились они далеко от нас, но все же. Вот для того, чтобы мне разговаривать с наземными монархами на равных, я стал королем. Впрочем, кого я обманываю? Проблема в том, что у меня вышел конфликт с императором, серьезный конфликт. Вот на зло ему и стал королем. К тому же все мои ближники и вассалы на этом настаивали. Они вообще были, мягко говоря, удивлены, что я хочу называть себя герцогом, не понимая, зачем так. Когда император узнал о том, какие потери мы понесли в магах, он пришел в неописуемую ярость. Такое ощущение, что мы их пригласили на чашку чая и отравили. Орал так, что слуги опасались в зал заходить, держались подальше от начальственного гнева. Мы с графом Лихаром и магом Ива ждали, когда император немного успокоится... Его можно было понять. Все же, почти все погибшие маги были из его рода или рода его союзников. На доклад мы отправились почти сразу же после битвы, когда я и сам еще не совсем отошел от боя и от гибели стольких своих друзей, поэтому не утерпел. К тому же, оскорблениями он сыпал, как из рога изобилия, и в основном в мой адрес. «Ваше Императорское Величество», — довольно резко перебил я монарха, «а вы как хотели». Пальцем не пошевелить, а только ждать, когда я вам начну на блюдечке кристаллы таскать. Позвольте полюбопытствовать. А зачем мне нужно было это делать, если я мог просто забрать все себе? «Не забывайся, щенок, что именно благодаря мне ты являешься графом», — рявкнул император. «Вы тоже, ваше императорское величество, не забывайте, что именно благодаря мне вы сейчас червей не кормите, и графство мне дали за спасение империи, а не за то, что в будущем я должен вас кристаллами обеспечивать». Не остался в долгу я, несмотря на то, что граф Лихар начал тыкать меня кулаком, чтобы заткнулся. Может быть, зря я это сказал, но выслушивать необоснованные оскорбления не хотелось. Не только эта великосветская задница потери понесла. О том, скольких людей потерял я, этот козел даже не поинтересовался. Неинтересно ему это. Император после моих слов покраснел. Он с трудом сдерживался, чтобы не отдать приказ на моё устранение или арест, но всё же сдержался. Пошел, вон! Просадил сквозь зубы монарх. Видеть тебя больше не хочу! Отзывать оставшихся магов он не стал, но и мне не доводилось с ними встречаться почти два года, попал в немилость. А после того, как взяли столицу, я сам вернул его людей. Нечего в моем королевстве крутиться неизвестно кому. После памятного генерального сражения было еще три: два во время штурма еще двух месторождений, а одно при взятии столицы королевства. Впрочем, столицу захватили относительно легко, там и так все было понятно. Одержимые к этому времени почти все были мертвы, поэтому достойного сопротивления оказать не могли. Королевство еще не было полностью захвачено, а меня уже короновали на трон. Сколько же дворян прибыло на это мероприятие, даже тех, которые на моей стороне не стояли. Отсиживались, а теперь примчались показать, как они меня любят и просто не могут нарадоваться. «Убивать их или забирать земли не стал, владения у них небольшие, вот и пусть дальше правят, только по новым законам». Зато на тех, кто был со мной с самого начала, обрушилась королевская милость. Не забыла пропавших баронов, присвоил им графские титулы, выделил на дело, точнее их наследникам. Они сразу принесли мне клятву верности. От одного из родов вообще присягал на верность семилетний мальчишка, старше никого не было. Кстати, этого мальчонку хотели лишить нескольких участков». Захватить, пока силу не набрал. Тут пришлось показать, что король не забывает своих обещаний, и всех агрессоров перевешали. Самое забавное, что увеличить свои владения решили бароны, которые даже в войне не участвовали. В общем, потеряли они свои земли вместе с жизнями. Император я врать не стал. Договор выполнял целиком и полностью, исправно поставляя кристаллы. Сёстры мне по секрету рассказали, что набор в магическую академию в тот год, когда поступили первые кристаллы, Был самым массовым за всю историю. Все учебные корпуса были переполнены. У того же рода лимбитов магов было сразу 30 человек. 15 у моего отца, а император так вообще развернулся не на шутку. Кстати, первое время после нашего скандала с главой государства от моего отца начали все нос воротить, кроме союзников, чтобы тоже в немилость не попасть. Только моего родителя это не особо тревожило, занимался своими делами». Нормальные отношения с главой империи у меня стали после одного случая. Три младших патриарха как-то умудрились договориться между собой и решили уничтожить империю, пока она снова не набрала силы. Армию собрали огромную, там были и монстры и люди. Кстати, монстров могли создавать только патриархи, поэтому их в этом мире не было, передохли все. Разумеется, на отражение агрессии направили и моего отца со всем войском, которое он смог собрать. Над Империей на самом деле опять нависла серьезная угроза. Ко мне Император за помощью не обратился, хотя я часто бывал в Империи, навещая своих родных. Не захотели они покидать свой дом и перебираться ко мне. Я сам оказал помощь. причем именно благодаря моим стараниям генерального сражения не произошло. Удалось выяснить, где находятся младшие патриархи, и во время перехода устроил на них засаду и убил всех троих. Тут мне на самом деле пришлось выложиться полностью. Очень сильные маги. Ильматар в самом начале сражения получил серьезное ранение, пришлось его на своем горбу выносить, отбиваясь от наседающего противника. Здорово в это время помог Ихан, прикрывая от множества шустрых тварей. Было даже такое, когда казалось, что мне пришел конец, Кучу своих людей потерял, пока выбрался на территорию империи. После этого одержимые между собой начали собачиться. Мало того, они даже сцепились друг с другом. А потом империя нанесла свой решающий удар и разгромила неорганизованного противника. Вот после этого случая император стал относиться ко мне хорошо. Даже стал называть братом. Так было принято. Один монарх к другому только так относился. Все короли и императоры между собой – братья. Опять же, сказывалось то, что я держал свое слово, а в той ситуации я все таки был прав. Сейчас подрастут новые маги, и Империя станет еще мощнее. Не знаю почему, но Император не стал лезть в другой мир, хотя раньше планировал. Видимо, решил, что и в своем мире у него дел хватает, но, возможно, на то была другая причина. Виделись мы с ним редко, дел у меня было много, а Империю я посещал только на день рождения моих родственников. Благо, что после помощи мой отец стал графом, Император расщедрился. Правда, ему новые земли не дали, впрочем, он уже мои владения считал своими. Возвращаться я туда не планировал. После того, как он стал графом, я просто формально продал ему свои владения. Вот и все, имел на это право. Мои сестры вышли замуж, нашли им достойные пары, причем одна умудрилась отхватить себе сынка герцога. Не хотелось ее в чужий рот отпускать, да куда деваться, делать нечего. Отношения с тем родом у меня неплохие, хотя герцог ни разу не бывал в моем королевстве. А вот сестры меня часто навещали. Кстати, ильматар тоже женился. Неправильно говорю, герцог ильматар женился, взял в жены баронессу Руту. Теперь у моего друга обширные владения и семья, двое детей подрастает. Нашел он то, что искал. Теперь не жалуется, что один. Рад за него. Правда, Ильматар всегда возле меня. Еще он директор магической академии. Да, есть у меня теперь такая. Как же много сил пришлось потратить на ее создание. По всему королевству собирали магические книги. Приходилось и мне заклинания переводить. Благо, что появились умельцы, которые потом приняли эстафету. В том числе и Ильматар. К тому времени он уже хорошо выучил язык. Некоторых магов я обучаю сам, самых талантливых. Ильматар тоже принимает в этом деле участие. Тяжело было, но ничего... «Принимаем имперский опыт, у них же берем магические книги. Больно их тут мало, только из магии огня полно. Моя супруга обучает магов жизни. Это большая честь попасть к ней на обучение. Она и в этом мире соскала славу великой магине жизни, к тому же королева. Многие хотят крутиться вблизи трона, стараются. Разумеется, самых лучших магов я беру к себе на службу, остальных разбирают дворяне». Особо не ограничиваю магов в их действиях. Даю им зарабатывать, но три раза в год. Они все обязаны лечить простых крестьян и рабочих бесплатно. Из моей академии маги часто проводят учащимся практику в различных поселениях. Ловят разбойников или людей лечат. И их отправляют туда, где наиболее остро требуется помощь. Хорошая практика. Магов в королевстве хоть бояться перестали, только немного опасаются. Кстати, все магические кристаллы, добытые на месторождениях, принадлежат мне. Как это повелось с самого начала, так и осталось, только закреплено королевским указом. Добытые в бою принадлежат тому, кто убил одержимого, законный трофей. Правда, их я тоже скупал, цену давал самую высокую. Моё королевство продолжает воевать, только теперь уже с соседями. Первое время мы сидели как мыши под веником, стараясь не провоцировать соседей на агрессию. Там тоже руководят одержимые, могли навалиться со всех сторон. Все время готовили армию, обучали своих магов, наводили порядок, строили мощные крепости. В общем, королевство бурлило событиями. Поначалу мы только отбивались от врагов в пограничных стычках. Когда же нарастили мускулы, то нанесли свой первый удар и захватили еще обширные территории. Даже два небольших месторождения кристаллов перепало. На этот раз победа досталась легче, хоть и не обошлось без потерь. Забавно, но после этой сокрушительной победы соседи тут же решили со мной договориться и подписать мирный договор. Прибыли посольства, в числе которых были одержимые. Убивать я их не стал. Подписали договоры. За мной остались завоеванные территории, где снова начали строить крепости и различные укрепленные форты на случай будущей войны. Уверен, рано или поздно кто-то из соседей спровоцирует войну. У одержимых отношение к людям не изменилось. Да и я не успокоюсь, пока всех их не вырежу. Но воевать сразу со всеми глупо. Да и не хочется, чтобы война шла на нашей территории. Не для этого мы порядок наводили. У меня уже четверо детей. ждем пятого. К сожалению, такие же способности, как у меня, имеет только мой первенец. Остальные – обычные люди. Точнее, маги. Кстати, если старшего я готовлю на свое место, то у младшего талант полководца. В свои 15 лет он уже выиграл первую битву, так что будет у меня кому армию водить, не только же лично королю везде участвовать. страну управлять нужно. С новых месторождений я императору ничего отправлять не собираюсь. Имперцы мне в их захвате не помогали, так что обойдется. Рональд, известный в определенных кругах как Шрам, тоже стал бароном. Видимо, когда моя супруга восстанавливала ему ноги, он рассказал ей о своём геройском подвиге, который совершил. И она потребовала наградить страдальца за спасение жизни короля. Тогда я королем не был, но просьбу супруги уважил. Тем более в империи руководство наемниками перехватил в свои руки мой отец. А Шрам перебрался в этот мир, перетащив сюда всех своих ближников. «А вот некромант Ехим меня покинул, сразу после коронации попросил вернуть его в свой мир, так и заявил, что поставленную богом задачу он выполнил и теперь хочет домой. Отправил старика, хоть надеялся, что он будет работать в моей магической академии, но не судьба. С богиней я виделся всего один раз, после того, как подписал мирный договор с первым соседним королевством. Она была возмущена таким поступком, вот и примчалась». Пришлось объяснять, что это просто такая временная уловка, и со временем я перебью всех одержимых. Она тут же напомнила, что так должно произойти и в этом мире, и в другом, так что мне на будущее десятилетие есть занятие. Попытался выпросить, чтобы все мои потомки, ну хотя бы те, которые на троне сидят, были такими же, как я, чтобы могли поглощать силу одержимых богиня нахмурилась, но кивнула в ответ, понимая, что задача стоит непростая и не факт, что на ее выполнение хватит одной человеческой жизни. Кстати, мой наследник тоже стал поглощать силу одержимых. Я очень переживал, когда он первый раз это сделал, и ему было всего 12 лет, но обошлось. Теперь за захваченного живьем вражеского мага из казны выплачивают солидную сумму можно одного одержимого поймать и до конца жизни себя обеспечить. Даже братство появилось из ветеранов, которые промышляли этим у соседей. Нужно отметить, что у них это неплохо получалось. Вот бы и в империи такое же создать. В общем, мое королевство крепло. Задачи передо мной стоят трудновыполнимые, но и за спиной не горстка людей, а целое государство, которое со временем станет империей, и я в этом уверен. Нужно просто не расслабляться, а идти дальше к поставленной цели. Да и я теперь не тот маг, которого любой одержимый захватить может. А сильнейший любимец богов двух миров. Конец книги. От автора. Уважаемые слушатели, благодарю всех, кто дослушал мою книгу до конца. Постараюсь и дальше радовать вас своими произведениями.